Железные орхидеи, разделившие с супругом общий кров, сотворило клумбы стальных цветов на серебряном снегу. Холодных птиц, блестящих как сталь, которые испучали клювами, хлопали крыльями и пели человеческие песни механическими голосами, роботов-лисиц и автоматов в малиновых камзолах на механических лошадях, так называемых охотников. Акр за акром, хитроумной оживлённой механики. Джеррик Карнелиан и Амелия Ундервуд выделялись скромностью своего творчества. Сначала они выбрали место для этого и окружили его лесами из тополей, кипарисов и ив, чтобы не было видно пустыни вокруг. Её фантастический дворец был забыт, вместо него Амелия возвела беленький домик с черепицей и стропилами, В некоторые окна она вставила цветное стёкла, но остальные были огромными, насколько это возможно, из цветного стекла без переплёт. Дом окружали клумбы с цветами, огород, пруд с фонтаном в центре и высокие заборы из кустарника, отгораживающие и к дом от остального мира. Джеррик восхищался домиком, но почти не принимал участия в его создании. Внутри были дубовые столы, кресла, книжные полки, без книг не в её власти было воссоздать их. Неудачей потерпела и попытка воссоздать картины. Джеррик утешил её: никто не мог в конце времени сделать такие вещи. ковры, полированный буфет, и вазы с цветами, шторы, статуэтки, подсвечники, лампы из огромной кухни с водой и всякой современной утварью, включая точилку для ножей и газовую плиту, хотя она знала, что редко будет пользоваться ими, выходила дверь в огород, где уже наливались соком овощи. На втором этаже дома были две отдельные комнаты для них со спальнями, гардеробами, кабинетом и гостиной в каждом помещении. Закончив, она посмотрела на Джерика, ожидая его одобрения, которое он, всегда восторженный, не приминул выразить. Всюду шло бурное созидание сверхобилия изобретательности. Благодаря пикантным способностям Железной Орхидеи епископ Тауэр был рожден вместе с Митрой и Посохом, затем на свет появилась Миледи Шарлоттина, немного сбитая с толку той памятью, что была раньше. Потом наступила очередь госпожи Кристи, неистощимой наложницы доктора Волоспиона, Окелли, инкординала Эдгара Сердного По, сладкого мускатного ока. все наврожденные горели желанием внести свой вклад в реконструкцию мира и друзей. И Монгров из слякоти своих дождливых скал снова позволил мрачному романтичному Вертеру де Гёте смотреть на мир и скорбеть, в то время как лорд Кархарадон, неверящий, презрительный, оставался во владениих Монгрова только несколько мгновений прежде чем броситься вниз с утёса чтобы быть вновь воссозданным сочувствующим Монгровом и признать что он был не совсем в себе вызвать свой простой серый аэрокар и улететь прочь чтобы построить себе жильё с квадратными комнатами и населить их автоматами двойниками не из желания насытить своё я а по скудости фантазии лишь только резиденция и слуги близнецы были воскрешены лорд Кархродон оставил потуги на творчество и вокруг его убогого дворца Лежала серая безжизненная земля, покрытая трещинами. Во всех уголках планеты поднимались целые горные хребты. Великие реки катились по плодородным равнинам. Бушевали моря, шумели леса, возвышались холмы, дышали луга, насыщенные жизнью. Эдгар Осердный По сделал, возможно, свой самый величественный вклад в мир мир. скопировав до мельчайших подробностей древний город, каждую разрушенную башню, каждый шепчущий купол восхитительного вкуса и аромата, каждое химическое озеро, суп из неописуемых лакомств, каждый камешек, от которого текли слюнки, деликатес Герцок Квинский построил флот летающих грузовиков, заставив их проделывать сложную акробатику в небе над своим дом, где он готовил вечеринку на тему о смерти и разрушении, роясь в банках памяти городов.